Глава восьмая. Дианискины рассказы. Курский вокзал. Десятое, одиннадцатое ноября. Ноябрь, чуть вильнув в сторону ухудшения, вроде бы выровнялся, и снова всё наладилось. За длинные выходные я ещё дважды побывала в гостях у Филиппа на Ленинском и оба раза выводила Гришу гулять утром. Во-первых, Филипп и правда далеко не жаворонок. Ранние подъёмы давались ему мучительно. Я же встаю довольно легко. Во-вторых, я полюбила бродить по полпустому нескучному саду и здороваться с собаками и их хозяевами. В-третьих, мы подружились с дедушкой Борисом Ивановичем, и их с Гришей сосисочные перы я честно держала в секрете. А в-четвертых, сам Гриша мне очень нравился. И его живость, и целеустремленность, с которой он знакомился с миром, и готовность благодарить и боготворить любого, кто подарит ему немного ласки — или сосисок. Гриша бесхитростно радовался мне, с восторгом бросался к Борису Ивановичу, едва почуяв его приближение, а Филиппа в прихожей встречал залпами воображаемых фейерверков. «Он тебя любит», — уверенно изрекла я, когда мы сидели на кухне у Филиппа и завтракали доставленной к порогу кашей с голубикой и тостами с пашотом. «Это не любовь, это влюблённость», — пошутил Филипп, кинув в сторону гриши который замер у стола в позе фотографирующегося первоклассника причем влюбленность в пашот при слове пошот первоклассник гриша с надеждой облизнулся только не давая ему ничего со стола предостерег филипп и так слишком много внимания меня удивил последний аргумент не ему вредно не у него особая грифон диета не нафига я тогда корм покупаю а слишком много внимания «Мне, конечно, по темпераменту больше кунхаунд бы подошел», объяснил Филипп. «Флегма такая, обожаю». «Или кот, опять же, с которым гулять не надо, а не это». Это вскочила и исполнила пируэт. Услышала слово «гулять», но зря обрадовалась. «А почему ты тогда выбрал Грифона?» спросила я, дуя на кашу. К пошоту приступать не спешила, неловко было перед Гришей. Видно же, что он категорически не кунхаунд, кто бы это ни был. «Моя бывшая жена — заводчик Грифонов. Наверное, я хотел произвести на нее впечатление». Филипп немного нервно поправил свои красивые очки. Пока ухаживал за ней, говорил, что мечтаю о такой породе. И она мне одного щенка оставила, когда уходила. «Все, можешь осуждать». «Погожу пока», — возразила я. «Кот, если что, отписан мне в наследство моими бывшими и их детьми». «Ну, ты, как всегда, победила. Уйди отсюда, хватит пялиться, не могу». Последняя относилась вроде бы к Грише, который, сделав самый скорбный из всех сковородничков, отбыл в прихожую на свой коврик. Тоненький, сиротский серый коврик. «Может, ему лежанку купить специальную? Диванчики такие есть», — начала я. «По-моему, моя собака тебе нравится больше, чем я», — улыбнулся Филипп, подошел и обнял меня сзади. Зарылся лицом в мои волосы. «Это ужасно несправедливо». «А я ведь даже завтрак сегодня заказал. Я молодец». В общем, вопрос собачьего диванчика повис в воздухе. После длинных выходных начались еще более длинные будни. К нам на работу приехало иностранное начальство, целая делегация. Новый офис гостям понравился. Хозяйственный отдел, подозреваю, обратившись к черным магам, за праздники придал помещению рабочий вид. Днем мы все заседали на митингах и брифингах. а вечерами развлекали наших визитёров. Группами водили их в музеи, бары, клубы и театры. Больших начальников — в элитные заведения, начальников рангом пониже, в места попроще. Так в среду мы с генеральшей Валерией Расторгуевой из трейд-маркетинга сопровождали четырёх так себе боссов в малый театр. Большие боссы в это время сидели, соответственно, в большом. Спектакль шёл на большой ордынке, а не на исторической сцене. «Ну, хоть ордынку у нас большая», — шутила Валерия Расторгуева, когда так себе боссы не слышали. Впрочем, все остальное время она с ними общалась. Объясняла, что происходит в спектакле. Мы смотрели «Восемь любящих женщин». Рассказывала, что по этой же пьесе Франсуа Зон снял фильм. Сыпала подробностями на беглом, пусть и простоватом английском. Гости были довольны, а мне почти ничего не приходилось делать. Так что Валерию я тем вечером особенно любила. После спектакля мы посадили иностранную делегацию в такси, а сами пошли к метро. Машины обе оставили дома, так как в театральном буфете нам полагалось выпить с подшефными по бокалу шампанского. «Ох, подышать бы хоть настоящим воздухом!» — статная Валерия развела плечи, будто пытаясь растянуть легкие пошире, и с удовольствием засопела носом. «А то все кондиционеры, все ненастоящее». «Угу», — согласилась я. «Спасибо тебе за то, что взяла на себя все общение. Вчера я с другой группой просидела в «Докторе Живаго» четыре часа. Мы торжественно ужинали. Сегодня уже еле языком ворочаю, особенно английским». «Да не вопрос», — оцелютовала Валерия, усердно выполняя план по вдыханию настоящего кислорода. «Всегда рада потрепаться-то». Мне муж говорит, «Лер, я знаю, почему ты рыбу не любишь, потому что она молчит». Она спохватилась вдруг. А вообще-то он у меня интеллигентный. Театрал, меломан, синефил. Сказано это было с интонацией «Не подумай плохого». Все, что я сегодня этим парням про кино да про театр задвигала, от него и узнала. «Кем он у тебя работает, говоришь?» Я была уверена, что Валерия упоминала профессию мужа, ведь к нему сводилась почти любая наша беседа. «Преподаватель, детишек учит», — коротко ответила она и внезапно сменила тему. «Жози, а сколько тебе лет?» «Тридцать один», — удивилась я. «А?» — кивнула она. «Ясно. А мне вот тридцать девять с половиной. Есть у тебя карточка на метро? Или тебя пропустить?» В метро мы с Валерией уже не говорили ни о возрасте, ни, что особенно странно, о её муже. И вид у командирши Расторгуевой впервые за наши три года совместной работы был совсем не бравый, подавленный. Чем я так её расстроила? Тем, что спросила, кем работает муж? Или тем, что мне 31? Надо было сказать, 41 ругала я себя. Валерия мне нравилась, и видеть ее такой грустной оказалось невыносимо, как будто Атлант вдруг опустил руки. На следующий день все боссы уехали. Сфотографировались с местным начальством на фоне модной белой лиловой стены в новом офисе, выразили надежду, что нашу с ними молочную компанию ждут небывалые надои, и отчалили в Шереметьево. По этому поводу у нас с Елизаветой Барбос Сразу сломались компьютеры. Мой завис, а её не включался. Зато прямо над нами задул холодным воздухом кондиционер. Действие чёрной магии прекратилось. Солнечная принялась спасать гору бумаг на своём столе и пролила на него только что приготовленный на офисной смузи-станции фиолетовый смузи. Копик отсутствовала. Вторую неделю лечила бронхит дома. «Как же я хочу обратно на Якиманку, проклятый Open Space!» — ругалась Солнечная, вытирая смузи со стола. Мы с Барбос подавали ей бумажные полотенца и не возражали. Нам в новом офисе тоже не очень нравилось. Компьютером подошел нахохленный сисадмин и замахал на нас руками. «Уходите отсюда, вы все ломаете одним своим присутствием». В этот момент на рабочую почту пришло письмо от руководителя хозяйственного отдела. Того самого, что занимался в частности переездом. Письмо было помечено флажком. «Особая важность, значит». Мы с Лизой уткнулись в телефоны и прочитали. Уважаемые коллеги, прекрасная новость. Кофеварка в оранжевой кухне четвертого этажа снова временно работает. Напоминаем, правила пользования кофеваркой. Первое. Не пытайтесь починить кофеварку самостоятельно. Мы с Барбос отреагировали хором. Она. Первое правило бойцовского клуба. Я. Широко жил партизан Баснюк. Я решила переслать это письмо Филиппу. Ему должно понравиться. Тем более, недавно он рассказывал мне, как у них на работе какая-то девочка из маркетинга предложила уважаемым коллегам, включая генерального директора, срочно ознакомиться с порно-роликами. «Имелись в виду промо-ролики. По крайней мере, все на это надеются», — завершил историю Филипп. «Вечером мы с ним собирались пойти в кино на прибытие, но я, честно говоря, лучше бы посидела в тихом кафе или даже дома. Прибытие начальников и все сопутствующие мероприятия меня порядком утомили». Я хотела предложить это в следующем сообщении, когда Филипп ответит на письмо о кофеварке. Но он не ответил. Мой компьютер, наконец, отвис. Я села было работать. Однако меня постоянно кто-то отвлекал. То громкое солнечное, у которой со стола что-то поминутно падало. То разъярённый сисадмин, у которого не получалось включить комплизы, Лизы. То сама Барбос. Она пыталась влезть в компьютер-попик, но тот не принимал её пароль. К тому же каждый человек, проходивший мимо нашего отдела, На самом деле, мимо не проходил. У всех возникали ко мне или моим сотрудникам вопросы, в основном пустяковые. Срабатывал рефлекс. Увидел коллегу, надо что-то ему сказать. Права солнечная, проклятый open space. Я осознавала, что злюсь в основном из-за Филиппа. Он так мне ничего и не написал, хотя и прочитал мое сообщение про кофеварку. Когда Боря уехал, я, помнится, сидела на раскладушке в комнате Антонины. Вспоминала свою жизнь и клялась. «Все!» Я больше не буду бояться, что меня кто-то бросит. Бойся, не бойся, бросит все равно. Иногда кажется, что страх что-то компенсирует, мол, понервничаю сейчас, чтобы не было больно потом. Но это иллюзия. Больно будет, да еще как. Так что лучше хотя бы сейчас побыть спокойной, храброй Жозефиной. Взять себя в руки и нести по жизни с достоинством. Я украдкой заглянула в телефон. Никаких вестей от Филиппа. Мне было совершенно ясно, что паниковать не стоит. Во-первых, он тоже на работе и, вероятно, занят. Во-вторых, мог не понять, чего смешного в письме про кофеварку. В-третьих, это одно неотвеченное сообщение, блин. Человеку нужно личное пространство, как и тебе, например, в вашем open Space. Сосредоточься уже на работе. И я сосредоточилась. До семи вечера стоически смотрела только в компьютерный монитор. А в семь пришлось взять телефон и позвонить Филиппу. Надо же понять, где мы встречаемся и когда. Трубку он не взял. И через 10 минут тоже. Солнечный и Барбос ушли домой, а я не знала, как поступить. Звонить еще? Ехать домой на такси? Я снова была без машины. Искать расписание корпоративных маршруток до метро «Строгино»? Телефон зажужжал. Нет, не Филипп. Сестра Антонина спрашивала, рассчитываете ли на меня сегодня в смысле ужина? А я и на этот простой вопрос ответить не могла. Перезвоню. ответила я быстро, сделав вид, что очень занята. И снова села думать, как же быть. На нашем этаже появилась Валерия Расторгуева, которую я вчера расстроила. Что ж, сегодня моя очередь грустить. «Подбросить тебя до метро?» — деловито спросила Валерия. От вчерашней ее печали не осталось и стыда. Генеральская выправка вернулась. «До дома не могу. Мне потом в торговый центр». У мужа утром командировка, а сейчас пишет, что лямка на рюкзаке оторвалась. Сто раз предлагала в мастерскую отдать. Теперь придется покупать новый. Не встречала я человека, который бы с таким удовольствием и нежностью говорил об оторванной лямке рюкзака. От слов Валерии мне вдруг стало тепло. Что-то есть на земле стабильное. Вот Расторгуевы друг друга любят. Атланты небо держат. Я приняла решение. Еду в нехорошую квартиру. Филиппу больше не звоню и не пишу. «До метро так до метро», — объявила я Валерии. Видела письмо про кофеварку. С трудом собранная конструкция «Храбрая Жозефина» снова временно работала. Валерия, как и обещала, высадила меня у метро Строгино. До Курской я доехала быстро. В пути читала жутковатый норвежский детектив и только на улице по дороге к нехорошей квартире вспомнила, что забыла перезвонить сестре Антонине. «Вот видишь, Жозефина, люди иногда забывают перезванивать». «Привет», — сказала я в трубку. «Я уже подхожу, прости. Купить что-нибудь?» «У нас всё есть?» — ответила сестра необычайно весело. «И еда, и гости, но...» «Гости? Илюха, что ли, с пацанами?» «Тогда надо купить ещё еды. Три». «Нет», — сказала Антонина. «Не угадала». «Гоша? Твои родители?» «Тоже нет». «Ну...» Я еле устояла, поскользнувшись у подземного перехода. А сестра развлекает меня загадками. «Купи, пожалуйста, цветы», — прошептала Антонина, видимо, сменив локацию. «Тут Лена маленькая, и у нее день рождения. Возможно, сегодня». Как только я выбрала в ближайшем цветочном подвале семь идеальных желтых хризантем, мой телефон снова зазвонил. И нет, это был не Филипп, а Мария Магдалина Андрющенко, она же Маруся. «Жозефина, добрый вечер!» Заговорила она своим звонким голосом отличницы и тоном человека в любой момент, готового снова перейти со мной на «вы». «Я хотела спросить, не могла бы я в виде исключения переночевать сегодня у тебя в квартире? Эм, не в той вашей квартире, где я всегда живу, а в той, где жил художник Николай Шишкин. Дело в том, что завтра рано утром мне выезжать на экскурсию с Курского вокзала, а я задержалась в институте и... «Приезжай», — отрезала я, прервав ее заготовленную речь. «Ждём. Можешь купить цветов?» в прихожей меня встретила сестра Антонина с очень синими глазами. «Так вы уже начали», — догадалась я. «Ой, да чуть-чуть шампанского выпили», — отмахнулась сестра. А то Лена маленькая порывалась уйти сразу, как пришла. Что ж, на Лену это вполне похоже. А из какой чашки она пьёт? Я направилась в кухню, строгая, но справедливая. Из жёлтой с коровой, надеюсь? Она пьёт из маминого хрустального фужера, Удивилась сестра. «Какие еще коровы, Жозефина Геннадьевна? Ты оставляй работу на работе-то». А я уже вручала Лене букет желтых хризантем. «С днем рождения!» «Спасибо!» Лена испуганно вскочила с табуретки, так будто я сейчас начну охаживать ее веником за отсутствие коровы. «Завтра!» «Что завтра?» «День рождения завтра», — объяснила Лена и отпила из хрустального фужера для храбрости. «А сегодня надо встретить тетю Марусю». «Какая она тебе тетя?» — удивилась я. «И откуда ты знаешь?» Тут мы обе замолчали. А сестра Антонина решительно поставила на стол третий бокал. «Так, сестра же, догоняй, а то мы явно в разных системах координат сейчас находимся. Мне лично твоя логика недоступна». Она открыла холодильник, достала красивую фигурную бутылку кавы, почти пустую, хватила мне ровно на бокал. «О, как раз!» — обрадовалась Антонина. «А вторую нам откроешь?» «Пожалуйста». Я умею ловко открывать шампанское. Папа научил. Перед моим отъездом в общежитие провел мастер-класс. Сказал, пригодится, и был прав. Сестра Антонина бутылок боится. Ходит с ними в ванную. Ей там кажется безопаснее. Заворачивает в полотенце, сильно отклячивает зад, руки отводит далеко вперед, зажмуривается. В общем, один раз я застала эту сцену, очень смеялась, но повторения, пожалуй, не хочу. Я хлопнула пробкой новой кавы, налила девушкам по бокалу и произнесла тост. «Ну, за завтра, раз заранее не поздравляют». «Да ты поздравляй», — разрешила чего то смелая Елена. «Постараюсь дожить, а завтра все равно с тетей Марусей праздновать». Мы выпили, я начала что-то подозревать. «Наверное, ты не мою предполагаемую сестру Марусю имеешь в виду». «Нет, свою. Сестру свекрови. Мне надо ее сегодня встретить в час ночи на Курском. Она приезжает из Белгорода». «Тебе на день рождения?» «Да». Лена увлечённо наливала себе следующий бокал. «Такая традиция, празднуем семьёй». «Твои родители, значит, завтра приедут?» «Нет, мои родители завтра не приедут», — проговорила Лена быстро. «Потому что...» Но она не закончила фразу. А я не стала спрашивать, почему, например, тетю Марусю встречает ночью хрупкая Лена ростом 157 сантиметров, а не её большой и толстый, уверена, что он именно такой муж. «А скажи-ка», — повернулась я к Антонине, «где у тебя еда?» Ты же сказала, ничего покупать не надо. Да Лена принесла всякого сыра, винограда, крекеров. Я нам нарезала немножко камамбера, а все остальное разложила и убрала в холодильник, чтобы не испортилось до твоего прихода. А пицца в пути. Давно убрала. Полчаса назад где-то, подсчитала сестра. Да уж, за полчаса все испортится, особенно крекеры. Они падут первыми. Сырь злостные микроорганизмы постараются основать государство, а столицей его станет славный город-виноград. «Бе-бе-бе!» — аргументировала Антонина и снова полезла в холодильник. «У моей сестры интересные представления о свежести продуктов», — объяснила я кротко смеющейся Лене. «Параноидальные. Ты бы видела, с каким вниманием она читает упаковки, как следователь отчет криминалиста. И всегда думает, что несчастный творожный сырок имеет преступные намерения и хочет на нее напасть. Ведь сегодня 10 число, а у него срок годности истекает 12-го». Антонина сунула мне в рот виноградину и изрекла. «Все я правильно делаю. Лен, отдай мне букет уже. Поляков подарил нам вазу». Лена так и держала мои хризантемы на коленях. И, судя по лицу, расставаться с ними не желала. «Я очень люблю цветы», — призналась она, допив второй, только на моих глазах, бокал кавы. «А эти еще и желтые, и такие свежие». «Это потому, что у них нормальный срок годности», — заключила Антонина. Давайте-ка выпьем за одиннадцатое число, которое завтра. Лене исполнится... Сколько тебе исполнится? Э, э вмешалась я, вспомнив, как расстроилась на медне Валерия Расторгуева, которой я назвала свой возраст. Везде тебе надо дату изготовления посмотреть. Может, человек не хочет говорить. Да почему? — возразила Лена. Тридцать четыре. Ого, я думала, ты моложе меня, — сказала я. На самом деле я так, если честно, не думала. Лена маленькая, хоть и маленькая, выглядит вполне как взрослая. С наступающим тебя! Подарок придется дарить позже. Я же не знала про день рождения. Да я и не хотела говорить, — улыбнулась Лена. Случайно проболталась. То есть ты просто так пришла сюда с двумя бутылками кавы и дарой потенциально опасных крекеров, чтобы скоротать время до приезда тети Маруси? Ну, ты же сказала, что можно приезжать по четвергам, — засмущалась вдруг Лена. А сегодня как раз... Тут я поняла, что она, наверное, и в прошлый четверг приходила, когда Антонина с Гошей были в Белграде, а я на Ленинском у Филиппа, который меня сегодня бросил. Вот чёрт. Только она не с двумя бутылками кавы пришла, а с четырьмя. Да прибудет с нами бог Дионис. Отвлекла меня Антонина от неудобных мыслей. Алена заглянула в глаза. Не переживай, всё в порядке. Тут зазвонил домофон. Пицца, Антонина бросилась в прихожую. «Маруся!» — встрепенулась я. «Тетя Маруся!» — поразилась Лена, но с места не встала. Из Кузиной комнаты прибежал, собственно, Кузя, а также заспанный кот Зайка. Даже не встречает меня уже. Хорошо у лысой нечисти с социализацией. Оказалось, мы с сестрой обе угадали. Маруся и Пицца приехали одновременно. Курьер, серьезный и очень юный, передал коробки Антонине и Кузе, а Маруся вручила мне сложный и довольно огромный бело-желтый букет. «Вот, надеюсь, в вашем твоём вкусе». Она так и произнесла «в вашем твоём». «Если что, есть ещё колбаса». «Цветы не мне», — шепнула я и кивнула в сторону кухни. «А кому?» — опешила Маруся. «У Лены маленький день рождения», — ответила я. «Помнишь её с новоселья? А в обычные дни можешь ночевать у нас просто так, без цветов. Как ни странно. И даже без колбасы». Антонина вернулась с кухни, где оставила пиццу. Деловито забрала у Маруси палку сервелата. «Конечно, надо же срочно отправить его в холодильник, а то нападёт». «Проходи, Лена на кухне», — сказала я и вернула Марусе букет. Она задумалась, потопталась в прихожей, влезла в свой необъятный рюкзак, что-то там нащупала и вытащила шуршащий пакет. В нём была весёлая шапка с помпоном, жёлтая. Эту шапку Маруся преподнесла Лена вместе с букетом. Желтенькая, произнесла Лена, чуть не плача, и прижала все свои богатства к груди. «Спасибо большое, деточка!» Деточки Маруси тоже налили кавы, а деточки Кузи — колы. Мы все сели за стол. «Елена Викторовна, какую пиццу вы предпочитаете?» — поинтересовался галантный кавалер Кузя, который вдруг начал рычать, как попугай Исаевич. Пепперони, гавайскую четыре сыра или карбонара?» «Сейчас решу», — задумалась Лена. «Скорее!» — поторопил голодный Кузя. «Скажите свое мерзкое слово!» «Какое?» — рассмеялась Лена. «Свое мерзкое слово!» — удивленно повторил Кузя и перестал рычать. «Есть такое выражение. Анна Александровна на уроках его употребляет». Объяснив ребенку, что на самом деле употребляет его учительница, мы и сами продолжили употреблять. Кава лилась водопадом, пицца не заканчивалась, крекеры хрустели как новые. Елена Викторовна. Обратилась я к Лене, когда Антонина пошла укладывать Кузю спать. «Напомните мне, когда прибывает поезд вашей тете Маруси. А то, боюсь, забудем ее встретить. Дионис нас побери. А вы, Мария Магдалина, может, спать пойдете от греха? У вас же поезд как раз утром. Я не выгоняю, я беспокоюсь. На правах самые трезвой в этой компании». «У тебя усы от крекера», — сообщила Лена и захихикала. Маруся сосредоточенно изготавливала кораблик из куска камамбера, пластинки чеддера и зубочистки. «Понятно», — оценила я обстановку. «Не пора ли чаю выпить?» «Зачем?» — отозвалась Маруся. «У меня в рюкзаке еще бутылка разы». «Что у тебя за экскурсия, на которую ты везешь колбасу и вино?» «Да какая экскурсия!» — зевнула Маруся, у которой чеддер снова соскочил в зубочистке. «С парнем я еду». Мы с Леной взволнованно приподнялись, и синхронно склонили головы. Два бокала выпил ребёнок. Два? А парню случайно не 38 лет? Как можно небрежнее поинтересовалась я. «Игорь», — сказала Маруся. Антонина вернулась на слове «Игорь» и сразу поставила чайник. «У кого ещё какие тайны?» — спросила она, шаря по полкам. «Мамочки, тут на чае написано «очень крепкий». В нашей ситуации это опасно. Другой возьму». У Маруси как раз получился кораблик, и она презентовала его Лене на салфетке. Яхта Елена. Чайник забурлил, заволновался. Антонина успокоила его, нажав на рычаг. Алена сказала вдруг: "Надо же, Елена. А мой папа меня не хотел называть Еленой, хотел Эленой. Но когда я родилась, мама его отговорила. А твоего папу зовут Витя", с восторгом сообщила Маруся. "Потому что ты Елена Викторовна". Ага. Лена вытащила из яхты мачту-зубочистку и вставила её обратно. «Только папа Витя меня ненавидит». «Нена... видит». «А вот и тайна», — обрадовалась Антонина Витиной ненависти. «Выкладывай». «Ой, да ну...» — пьяно покачала головой Лена. «Мы были у нас на даче под Тулой на папин день рождения. Папа сцепился с моим мужем из-за шашлыка. Папа всегда мариновал мясо в майонезе, а муж хотел в луке с уксусом, как его дед делал. Разругались. Папа вообще вспыльчивый. Начал орать, «Тебе шашлык доверять нельзя, а я тебе, паскуда, дочь доверил». Муж на паскуде психанул, сказал, «Поехали отсюда». И я поехала. Папа сказал, «Я предательница, и больше ему не дочь». Мама пыталась всех помирить. Безрузуль, результатно. Вот. Муж к ним теперь не ездит и не хочет, чтобы я ездила. Но отпускает иногда. Но мне там тяжело, душно. Папа так молчит. А возвращаюсь, муж тоже молчит, обижается. Я же говорю, предательница. Мы трое тоже помолчали. Не потому что обижались. Я хотела высказать все, что думаю о папе Вите, безымянном Ленином муже и их манере обращаться с людьми. Но Кава подсказала мне следующую реплику. «Кефире». «Что?» — переспросила удивленно Лена. «В кефире шашлык лучше мариновать», — пояснила я виновата. Но Лена ничуть не оскорбилась. Вместо этого встала, поддерживаемая, напуганная Антониной на табуретку, схватилась одной рукой зависящая на стене бра в виде гнома и громко потребовала. «А давайте проголосуем! Кто за кефир?» Я подняла правую руку, левой взяла чью-то точно не мою каву. «А кто за майонез?» — продолжила Лена и подняла руку. Маруся щелкнула пальцами, терпеть этого не могу, и пошла в прихожую, заразе. Вернулась, проголосовала за уксус-лук. Ее папа Сергей маринует именно так. Антонина воздержалась. Любит только ребрышки в соевом соусе с медом. Дальше мы устроили еще немного разы демократии. Голосовали за окрошку. Одна за кефир, двое за квас. Маруся внезапно за минералку. Рецепт ее мамы. Котлеты. Надо класть в котлеты булку. Лучше наоборот. Класть на булку котлету. Единогласно. Пюре. Маруся добавляет сыр. Лена яйцо. Мы с Антониной обеих осуждаем. Собирались еще поднять тему правильного Оливье, но отказались от нее. Слишком скользкая. При слове «скользкая» Лена попросила снять ее с табуретки. Вдруг стала бояться высоты. Зато в остальном осмелела. «Вот не обижайтесь, только не обижайтесь, девочки!» Начала она, и мы немного напряглись. Мало ли, какие у нее к нам претензии. Но Лена несколько раз включила-выключила брагномика и заявила максимально дерзко. «Вам не кажется, девочки, что вкус папайи некто несколько переоценен, и он напоминает сладкую вареную морковку?» «А манго похожа на мыло», — подхватила Маруся. «А Жозефина — блондинка!» — совсем не кстати вступила Антонина. Мы еще раз спонтанно проголосовали. Постановили, попререкавшись, что на самом деле я русая, как и все присутствующие дамы, как и все жительницы России. Нам тогда хотелось мыслить глобально. Простите нас, выраженные блондинки, брюнетки и рыжие. Потом я принесла гитару, и мы что-то пели. Белая гвардия, белый снег, точно. И, кажется, зеленая карета и зорька алая. По всей палитре прошли. Потом Антонина возмечтала срочно испечь кексы, но, не встретив сопротивления, пригорюнилась. Мама говорит, в муку надо взвешивать. А как ее взвешивать, а? Сначала взвеситься самой без муки, а потом с мукой. Ну чего вы, я правда не понимаю. Маруся смеялась, не переставая, и еще иногда икала. Разливала по бокалам последние капли розе. Сестра Антонина серьезно, очень трезвым голосом, обратилась к Лене. «Дорогая Лена, у меня к тебе следующее праздничное спецпредложение. Если вдруг с тобой кто-нибудь не разговаривает, приезжай сюда. Мы тут вообще никогда не молчим». Через пару часов мы вчетвером, плечом к плечу, стояли на зябкой платформе номер два, путь номер три. Антонина держала два лениных букета и колбасу. Маруся все еще икала. Я слушала, как автоматическая вокзальная женщина повторяет противным голосом. «Поезд из седьмого тупика...» И тихо, как мне казалось, напевала: «Из седьмого тупика начинается река». «Белгород?» — осведомилась я, временно обуздав пение. «Ик», — ответила Мария Магдалина. «Лен?» — не сдавалась я. «Белгород? Тетя Маруся прибывает из Белгорода?» Все молчали. Антонина выписывала в воздухе знак вопроса, сервелатом. «Было четкое, очень новогоднее ощущение, будто мы не встречаем тетю Марусю, а провожаем Павлика». Лена, стоявшая между мной и Антониной, начала сползать. Она натянула на глаза желтую шапку с помпоном и бодро спросила. «Какая тетя Маруся?»